Моё к этому отношению. Май ли уже рассвёл над городом, плачет ли, как побитый хмуренький декабрик весь год. Эта пухлая морда маячит в дымах фабрик, брыжком обвисшим и гаденьким лежит на воздушном откосе, и пухлые губы бантиком сложены в 88. Внизу суетятся рабочие, нищие у тумбы виден, а у этого брюхо и все прочее лежит себе сыт, как сытим. Вкусной слюны разлились волны в во рту громадным, плещется как в бухте. А полный, Боже до чего он полный! Сравнить если с ним то худ и опухтим. Кони лецокае по асфальту мчатся, шарканье пешехода влеп подвернётся под взгляд ему, а ему всё кажется: ца-ца-ца цаца, кричат ему, и всё ему нравится проклятому. Растёт улыбка жирная и нагла, рот до ушей разросся. Будто у него на роже спектакль-гала затеяла труппа малороссов. Солнце взойдёт, и сейчас же луч его ему щекочет пятки холеные, и луна ничего не находит лучшего. Объявляю всенародно. Очень недоволен я. Я спокоен, вежлив, сдержан тоже. Характер, как из кости слоновой точен. А этому взял бы да и дал пороже. Мне нравится он мне очень.